Североамериканская система ПВО НОРАД, оснащенная инфракрасными сенсорами, спутниковыми системами наблюдения и с глобальной сетью РЛС, регистрирует ежегодно от 5 до 900 объектов. Несмотря на имеющиеся приказы о перехвате НЛО, Соединенные Штаты Америки оказались не в состоянии предотвратить массированные разведывательно-исследовательские налеты инопланетных летательных аппаратов на северный пояс стратегических баз межконтинентальных ракет. На протяжении трех месяцев 1976 года НЛО на малой высоте зависали над стартовыми позициями ракет, пунктами связи и управления, хранилищами ядерных боеголовок. В тот период деятельность упомянутых центров была парализована. Два года спустя большой НЛО в течение трех дней висел над авиабазой «Неллис» штат Невада. Трижды от основного корабля отделялись небольшие летательные аппараты. Один из таких малых НЛО приземлялся на территории авиабазы. Вооруженное подразделение службы безопасности во главе с полковником, приблизившись, увидело коренастого пилота невысокого роста. Поняв намерение нападавших, он выхватил какое-то лучевое устройство и направил его на полковника, который упал парализованный. В пустынном районе штата Аризона в 1966 году воинское подразделение заметило группу пилотов рядом с приземлившимся НЛО. В короткой схватке один из пилотов был схвачен и скончался после сделанной инъекции. Что случилось с аппаратом, неизвестно. Есть данные, что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки имеются особые подразделения, специально обученные для захвата, предварительного обследования и вывоза, севших или потерпевших аварию НЛО. О таких аварий, по сообщениям, было немало. В 1948 году из района Лоредо, штат Техас, был эвакуирован потерпевший аварию НЛО. Корабль дисковидной формы имел диаметр 30 метров. На борту найдено тело пилота ростом 1,3 метра. Экипаж самолета Г-94 наблюдал с воздуха полет и аварию НЛО. В 1952 году аналогичный аппарат совершил аварийную посадку на территории авиабазы «Эдвардс», штат Калифорния. Корабль, опять же дисковидной формы, имел диаметр 27 метров. По периметру располагался ряд иллюминаторов, почерневших от воздействия высокой температуры. Аппарат был эвакуирован на авиабазу «Райтфилд-Паттерсон». По свидетельству бывшего офицера разведки на авиабазе Райтфилд-Паттерсон находится в замороженном виде тела более 30 пилотов НЛО. По его же показаниям, в период с 1966 по 1968 год в штатах Огайо, Индиана и Кентукки потерпели аварию 5 НЛО. Разбившиеся или захваченные корабли хранятся на авиабазе МакДилл. Офицер заявил, что в 60-е годы секретные операции проводились в районе испытательного полигона Лонгли и военно-морском тренировочном центре в Норфолке, штат Вирджиния. По свидетельству бывшей служащей базы ВВС Райтфилд Паттерсон, работавший в службе учета поступавших материалов по НЛО, В их каталоге насчитывается более тысячи единиц хранения, сами объекты, части интерьера и так далее. В мае 1953 года из района Кингмена, штат Аризона, на ту же базу был доставлен приземлившийся и поврежденный аппарат диаметром 10 метров. В верхней и нижней частях поверхность была выпуклой, высота аппарата 7 метров. Металл обшивки по цвету походил на полированный алюминий. В месте соединения верхней части корабля находилась овальная дверь. 1 на 75 сотых метра. Посадочных устройств не обнаружено. Внутри сдвоенное сидение и приборное обеспечение на стенах. Обнаружено тело пилота ростом 1,2 метра в серебристом комбинезоне. В 1962 году в районе авиабазы колломан штат Нью-Мексико, совершил аварийную посадку НЛО диаметром 22 метра и высотой 2 метра. По данным службы радиолокационного контроля, посадка произошла со скоростью 90 миль в час. На борту были обнаружены тела двух пилотов ростом 1 метр 10 сантиметров в серебристых комбинезонах. 10 декабря 1964 года в 2 часа ночи началась операция по обследованию потерпевшего аварию НЛО на территории форта Рилэй, штат Канзас. Пилотов на борту не было. Для несения караульной службы были призваны подразделения 1-й дивизии гражданской обороны, вооруженные винтовками М-14. В боекомплекте были патроны с разрывными пулями. Командовавший операцией генерал-майор отдал приказ стрелять в каждого, кто попробует силой пробиться к кораблю. Проблема, стоящая за всем этим, настолько сложна, что представляется многим вообще непостижимой. Бесспорно, приведенные сведения не укладываются в привычное нам представление о существующем мире. Кому-то они кажутся фантастичными. Но давайте попробуем разобраться, вникнув в суть происходивших событий. Мы расскажем читателям две почти детективные истории, связанные с секретными контактами человечества с НЛО. Думаем, время рассудит тех, кто поверит в происходившее, и тех, кто подвергнет все сомнению. Происшествие в Розуэлле 1987 год. Симпозиум по НЛО в Вашингтоне. Стэнтон Фридман, физик-ядерщик, посвятивший три десятка лет изучению феномена, делает заявление о том, что мы имеем дело с космическим Уотергейтом. Что он имеет в виду? Перед началом его пресс-конференции группа исследователей распространяет копию необычного документа. Речь идет о сверхсекретном брифинге президента Дуайта Эйзенхауэра 18 ноября 1953 года по поводу операции Majestic 12. Согласно этому документу, президент Трумэн 24 сентября 1947 года по рекомендации доктора Ванавера Буша, имевшего отношение к проекту по созданию атомной бомбы Манхэттен, а также по рекомендации министра ВМС Джеймса Форрестула создал сверхсекретную группу из 12 человек для изучения необычного явления, которое могло иметь значение для безопасности страны. Что же произошло? 7 июля 1947 года, 16 часов местного времени, Лидия слеппи оператор телетайпа, с радиостанцией Коат в Альбукерке, штат Нью-Мексико, сидела за своим аппаратом. Внезапно по телефону поступило сообщение, которое на протяжении последующих нескольких дней присутствовало в выпусках новостей по всей Америке, и вся важность которого, возможно, до сих пор полностью не оценена. Звонок был от Джонни Макбойла, репортера, и совладельца дочерней радиостанции КСВС в Розуэлле, Нью-Мексико. Джонни был очень возбужден. «Лидия, приготовься для сенсации. Нужно передать ее по прямому проводу на ABC Слушай, летающая тарелка потерпела аварию. Нет, не шучу». Она упала недалеко от Розуэлла. Я был там и видел ее. Она похожа на помятую лоханку для мытья посуды.